Королевскую трапезную, а шел как на убой. «А если меня король чего-то спросит?» «Завывай, я переведу. Ты, в первую очередь, приближенный к Трисветлому, а уж потом дворянин». «Да я не о том. Он спросит, а у меня во рту закуска». «Какая закуска?» Ты что там, пить собрался? Нет, закусывать. Вот я закусываю, а он спросит. Арчибальд вспомнил гору обедков в своих апартаментах после вхождения в астрал дебильного братишки и понял, что это действительно проблема. Глотая разом, не пережевывая, «Смотри на меня и завывай!» «А если срыгану?» «Я тебе срыгану!» «Ну, а все-таки!» Арчибальд задумался. «Ну, скажешь, благородная отрыжка. Ты теперь благородный?» «Ага! Вот и действуй по-благородному!» «А по этому и э этикету!» Говорят, перед принцессами приседать надо и шляпами обмахиваться. Приседать должны дамы, а господа должны кланяться и элегантно шляпами шаркать по земле. А нафига шляпы пачкать? Эх, это ты у этикета спроси. От этого утомительного диалога Арчибальда спасли распахнувшиеся двери в королевскую трапезную, где около отведенных им кресел уже стояли все члены тайного совета. Мажорье, отработанным жестом потомственного дворецкого, указал вольным магам на кресла, предназначенные для них. Они располагались прямо напротив кресел королевских особ которые были пока что пусты. Оказалось, ждали только вольных магов. Согласно этикету, королевские особы в пиршественный зал должны были входить последними. Как только аферисты встали, около отведенных им мест затрубили трубы. Ева величества Георг VII и их Высочество принцессы «Розалинда, Стелла и Белла». Три бледные особы проскользнули к отведенным им местам. За ними протопал Георг VII, примостился в кресле рядом с Альбуцином и сказал ритуальную фразу «Тресветлый с нами!». Члены тайного совета и вольные маги Дождавшись, пока усядется королевская чета, Примостили следом в креслах свои седалища, И трапеза началась. Для одувана это была мука. Все деликатно тыкали вилками в блюдца, Кто-то что-то серебряным ножичком отрезал, А доморощенный колдун тоскливо смотрел На кучу столовых приборов, пытаясь разобраться, каким чего кромсать, каким чего тыкать. Что самое обидное, после длительного ночного астрала его пробил такой дикий сушняк, а заказанный кувшин с рассолом и кувшин с молоком стояли совсем рядом. Как потребить этот продукт внутрь, не нарушая этикета, Несчастный колдун не знал, а дуван перевел тоскливый взгляд на принцесс, сидящих напротив. Ноздри его зашевелились. Колдун шумно втянул воздух, глаза его округлились, и он вдруг заговорил, нарушив строжайший запрет Арчибальда. «Ваше Высочество!» Да вы не как эльфийскими духами балуетесь. Принцессы стрельнули в него глазами. Как вы догадались? Деликатно спросила самая младшая Розалинда или Розочка. Как ее звали те, кто имел на это право. Папа, Альбуцин и сестры. У эльфийских духов, «Духман особый!» — степенно пояснила Дуван. «Да избаледнули вы!» Арчибальд чуть не упал со стула. Слуги и члены тайного совета замерли. Король начал багроветь. «Э, «Мой дебильный брат имел в виду, что прекрасные лица ваших прелестных дочерей слегка покрыты лёгким туманом ароматической бледности, торопливо перевёл Арчибальд. Все присутствующие облегчённо вздохнули. — Я и говорю, сбледнули, — удивлённо вскинул брови, а дуван не понимая, почему все так дёргаются. — Духов-то небось много на грудь принимаете. — обратился он вновь к принцессам. — Чего? — начал приподниматься король. «Э -э — Он имел в виду, не слишком ли много божественного нектара, изготовленного самыми искусными парфюмерами эльфов, принцессы льют на себя. Опять вмешался Арчимальд. — Чуть ты! Король не выдержал и нарушил так этикет. А твой дебильный брат попроще Вот так, как ты, изложить не мог? — А что? — задумался Альбуцин. — А может, они действительно от твоей бледной я... Хороших магов ты пригласил? В первый раз принцессу видели и что-то почуяли. Эксперты! Слова придворного мага Привели вампира Антонио, притаившегося по привычке на люстре, в неописуемые волнения. «Что-то мои подопечные слишком умные стали!» — пробормотал он и начал прицельное бомбометание брикетиками прессованного порошка под кодовым названием «отупин» в кубке с вином своих подопечных. Глаз у него был набит и в прямом, и в переносном смысле. Все брикеты нашли свою цель. Вино в кубках короля и его придворного мага забурлило, растворяя отраву. Адуан опять зашевелил ноздрями. — Что это запах знакомый больно? — Вы, ваше величество, игристые вина уважаете? — Терпеть не могу, — отрубил король, одним махом опрокидывая внутрь бурлящий напиток. — На же, арканарская, гораздо вкуснее. Король похлопал глазами и одарил всех такой улыбкой, которой мог бы позавидовать одувам. Даже после длительного вхождения в астрал колдун никогда таким придурком не выглядел. Адуван посмотрел на кубок альвуцина, сидящего рядом, сунул в исходящее газовыми пузырьками вино свой толстый, как сосиска, палец, поболтал им внутри, извлек, задумчиво облизал и с видом дегустатора пошлепал губами. И гористое, странно. На вкус сальмонелла пилораммус, трисекамус вампирамус. У Арчибальда вновь отпала челюсть. Ничего себе, деревня неотесанная. А не просто ты, непрост адванчик. Надо будет с тобой на досуге разобраться. Альбуцин, пока не поздно. Выдул содержимое своего кубка и сразу, как и король, расплыл с облаженной улыбкой идиота. «Странно!» — повторил Дуан, переводя взгляд с одного на другого. «Вампир Антонио под потолком. Опять заволновался. Нет, от этих товарищей пора избавляться. Опасны!» Надо идти на связь с шефом. В его лапке появился магический кристалл, который тут же замерцал, настраиваясь на экстренную связь. — Алло, шеф, это я, Антонио! — зашептал он, и, прекрасно зная своего шефа, тут же убавил звук на минимум. А потому ответного вопля из кристалла кроме него не услышал никто. Что ты там мямлишь? Доложить по форме. Докладываю. Тут появились две подозрительные личности. Все идет коту под хвост. Выражайся не сильнее. Какой кот? Какой хвост? Куда все идет? Что-то магией запахло. Опять начал принюхиваться Дуан. Алло, алло, шеф, не могу долго разговаривать. По-моему, меня учуяли, что делать. Не пора ли их того? В задой кровушки свежей хлебну соскучился. Не в коем случае конспирацию не нарушать. А насчет товарищей, кто нам мешает, тот нам и поможет. За деньги можно купить всех. «А если они не купятся за деньги?» «Балван! Кто не купится за деньги, тот купится за очень большие деньги!» «Все понял, шеф!» Приглушенно пискнул вампир Антонио, гася кристалл. «Не нашей, не арканарской магией попахивает!» Опять прогудел Дуанн подозрительно оглядывая присутствующих. Да так выразительно, что все, кроме короля и Альбуцина, испуганно сжались. Даже де Гульнар втянул голову в плечи. «Э, папочка — Папочка, — заторопились принцессы, — а мы уже откушали, пойдем теперь по саду прогуляемся. Они по очереди... Чмокнули короля в щеку и упорхнули. «Умницы мои!» Расстроганно шмыгнул носом Георг VII. «Раньше в голове, кроме балов да нарядов, ничего не было. Принцам иноземным головы вскружить, На турнирах платочек кинуть, Чтобы рыцари за него дрались, А теперь за ум взялись. Гульбарий собирают. Я, правда, забыл, что это такое, но неважно. Библиотеку, представляете? Библиотеку посещать начали. Все книги по травкам в комнаты перетаскали. Что они там с ними делают? Неужто читают? А в прошлый раз сидят за ужином, «Цветочки обсуждают. Я, правда, с бодуна ничего не понял. А ты, Альбуцин?» «Тоже!» Радостно улыбаясь, честно признался придворный маг. «В академии мы что-то такое проходили, но я все забыл». Дегульнар пристально посмотрел на вольных магов, Всем своим видом говоря, поняли, что я имел в виду? Ваше величество, задумчиво прогудела Дуван. А давно они занялись этим самым, как его, эгулибарием. А это слово. Кстати, а это что? Травки всякие. — пояснил Альбуцин. а, -а, -а Дошло до дувана. — Гербари! Колдун повернулся к Арчевальду. — Король-то совсем языком не владеет. У Арчи волосы встали дыбом. Он мучительно закашлялся, подавившись котлетой. Удар по спине, могучей дланью друга, — вышиб ее на середину стола. Удар был такой, что аферист сам чуть не последовал за ней, но вовремя успел схватиться за край стола. Зазвенели столовые приборы.